Тут он, пожалуй, может подставиться. Противник запросто прорвется с фланга, слопает коня, а там, глядишь, и до мата останется всего два хода. Да, неприятная ситуация, а что скажет сам оппонент? Иуда повернул столик, вращая его вокруг своей оси, и перед ним оказался ряд белых. Иуда повернул столик, вращая его вокруг своей оси, и перед ним оказался ряд белых.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 Однако в перерывах, когда Иуду не переполняло радужное настроение, тринадцатый давил внутри всплески беспокойства. Забываясь в тревожных снах, Иуда боялся спросить самого себя, действительно ли он так хочет, чтобы темный ангел перешагнул из мрака в реальность. Безусловно, 13 тринадцатый покривил душой, если бы сказал, что нынешнее состояние ему нравится, одиночество способно кого угодно довести до белого коленя». Нет, на самом деле Иуду тревожило вовсе не это, его страшила расплывчатая неизвестность. Допустим, все получится, как он и предсказывал. Но что тогда произойдет после? Маломальски внятного ответа на этот вопрос в метущейся голове тринадцатого не возникало. Любому человеческому существу тяжело заглянуть в пугающую темную бездну, в которой, как ни старайся, при всем желании не увидишь дна. Деревянный щелчок отвлек его от мысли – О, он чересчур задумался, выпустил из пальцев фигурку белой ладьи. скотившись по гладкой поверхности доски, ладья свалилась на ковер. Наклоняться за ней Иуда не стал, его снова охватила дрожь. Зачем он вообще придумал этот рецепт? Чего и кому он хотел доказать? Объяснить апостолу Иоанну, что умнее его и лучше знает Вселенную? Хм, наверное. Легко ломать то, что другие строят. Он всегда верил, что обязательно отыщется желающий совершить такую вещь. 2000 лет мечтал, ждал, представлял себе в горячечном ночном бреду одно, кто-то, неважно кто, случайно находит спрятанную в склепе рядом с его могилой книгу и, повинуясь его скрытому желанию, вольно или невольно исполняет пророчество. Соблазн унашедшего, кто бы он ни был, должен быть велик.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 Не поплыть мозгами. Сила и упрямство. Тринадцатый хотел дождаться разговора с голосом, чего бы это ни стоило, когда на кабельных каналах сплошняком пошли фильмы BBC об археологах. Он грыз локти, и почему ни один из этих очкариков никак не доберется до нужного ящика, закрытого под горой. Теперь они добрались. И если он захочет, то запросто может выхлопотать себе снисхождение.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 типа «Им же хуже. Поможет 13 расследованию, не поможет, его письма в небесную канцелярию все так же останутся без ответа». Голос обиделся. «Ну и ладно, на обиженных воду возят. Когда все вокруг заполыхает, они еще вспомнят, что могли бы разрешить эту катастрофу одним единственным двадцатиминутным разговором. А будет уже поздно. Вот так-то».